Глава 17 Аврора. «Обратень», — проговорила, глядя на свое отражение в зеркале. Хмыкнула еще раз, умылась холодной водой, высморкалась, промокнула лицо полотенцем и снова посмотрела на себя в зеркало. Девушка, которая отражалась в нем, не выглядела испуганной или взволнованной, скорее озадаченной. И дело не в особенности ли вам остановиться собакой, пардон, волком, дело в моей поганой аллергии. «Что мне делать, когда граф вдруг вместо руки лапу покажет? Я залью все вокруг слезами и соплями, раздусь, как тесто на дрожах. И вот какое веселье произойдет, когда в этот момент будут гости, а среди них министр его Величества, И мы с Леомом, такая колоритная пара, он рычит, я чихаю, рыдаю, а все гости от нас разбегаются, как от заразных. М да, надо с этим что-то делать», — припудрила носик, Порадовалась, что глазки немного отошли, уже не такие красные, опухшие, но Нос, правда, еще розоватые, ну да ладно. Поспешила вернуться, а то ли вам еще что-то надумает. И вовремя я вернулась. Граф, заложив руки за спину, какое счастье лап он убрал, расхаживал по столовой с весьма мрачным выражением на лице и поглядывал на напольные часы. «Ну да, я задержалась чуток. Простите, что долго, после приступа аллергии, мое лицо долго приходит в норму, да и то... Сами видите...» Я рассмеялась и потрогала пальчиком свой розовый, чуть припухший нос. Лиам замер, резко обернулся. Мне не показалось, он с явным облегчением выдохнул. Тут же переменился в лице, но как-то натянуто улыбнулся и с виноватым тоном в голосе произнес. «Аврора, вы прекрасны. Вы очень красивая женщина. И молю вас, простите мне мою выходку. Я не должен был подвергать вас опасности». «Я в курсе, что даже самая легкая аллергия может внезапно перейти в тяжелую форму и стать причиной...» Он гулко сглотнул, взглянул на меня с тревогой и закончил предложение. «Стать причиной смерти». Приложил кулак груди в область сердца и со всей страстью проговорил. «Аврора, я не желал и не желаю вам вреда, клянусь. Надеюсь, упростите меня. Когда-нибудь». «Ох, как же его проняло!» Подошла к мужчине, взяла в свои ладони его сжатую в кулак руку, погладила ленные пальцы. Он разжал их, удивленный моим поведением. Даже дыхание затаил. Я ощутила, как задрожала его рука, когда я кончиками пальцев погладила его раскрытую и доверенную мне его крупную сильную ладонь. «Господи, лапчик ты мой! Да ты буквально зашоган и тотально обделен женской лаской и вниманием!» Наверное, Леон привык, что все его боятся, ненавидят и желают ему всяческих гадостей. «Тяжело так жить. Хорошо, что у него верные слуги есть. Тот же Сэм всегда рядом. Но все равно, это не то пальто. Нужна любовь, нужна нежность, тепло любимой женщины». Заглядывая в напряженное лицо мужчины, как можно мягче и легкомысленнее, сказала «Лео, успокойтесь. Я не сешусь на вас, не злюсь. Но если вам станет легче, то так и быть, скажу, я вас прощаю. И выкиньте из головы мысли, что вы какой-то не такой. Нормальный вы» с небольшими особенностями организма. Мне эта особенность вас не пугает, не отталкивает. Главное — решить вопрос с моей особенностью». Я вздохнула и рассмеялась, когда Лема еще больше удивленно на меня посмотрел. Наверное, он сейчас подумал, что я слегка того, головой тронутая. «А может, и не слегка?» Провела пальчиком по его глубокой длинной линии жизни и отметила про себя, что руки графа были неизнеженными. Ухоженные, да но это были руки человека, которому привычен физический труд. «С тем же мечом поработай-ка, рука отвалится через минуту. А неженка и вовсе. Фиг меч поднимет». С неохотой отняла от мужчины свои руки. Он посмотрел на свою ладонь, будто впервые ее видят, и убрал за спину. Я ему улыбнулась и сказала. «А теперь станьте самим собой, Лем, и давайте, наконец, пообедаем. Ужас как хочу есть. Вот от голода точно быстрее помру, чем от своей дурацкой аллергии». «Аурора». «Откуда вы такая?» — прошептал он, глядя на меня, как на чудо чудное. Пожала плечами и со смехом ответила. «Там, откуда я, таких больше нет, так что радуйтесь, ваша светлость». Игриво провела ладошками вдоль тела и договорила. «По воле короны это все достанется вам одному. Мой характер, между прочим, входит в комплектацию». Наконец Леон пошевелился. Он поднял руки, протер лицо, будто умылся, и как-то странно рассмеялся. Опустил руки, раскрыл рот, снова закрыл. Наконец он произнес с улыбкой. «Все-таки странная вещь судьба». «И не говорите». Улыбнулась я шире и чуть покраснела, когда мой желудок издал рев обиженного бизона. «Ох, простите меня, я веду себя как болван». Опомнился Лиа. Едва коснулся моей спины и повел к столу. Лично отодвинул для меня стол и помог сесть. Кивнул Сэма, чтобы тот начал открывать и раскладывать блюда, разливать напитки. Когда моя тарелка была наполнена чудеснейшим бульоном, и я съела половину, старалась есть медленно по этикету. А как оно получилось, по факту, понятия не имею. Леом ел как-то вяло и вновь заговорил. «Аврора, еще раз простите меня. Я действительно повел себя крайне отвратительно. Я должен был сначала не рассказать вам о своем проклятии, но вместо этого буквально вывалил на вас всю проблему». Он умолк и попробанил пальцами по столу. Лем, все в порядке, правда». Поспешила его заверить в своем добром отношении к нему. И чтобы разрядить ситуацию, произнесла. «Лучше позвольте вновь похвалить вашего повара. Я в восхищении». Но мужчина ничего не ответил. Граф явно нервничал и переживал. от чего то не мог простить себе свое поведение. «Хм, думается мне, к другим кандидаткам на место его невесты он не был таким внимательным». Он кивнул дворецкому, подзывая к себе. Что-то шепнул ему на ухо, и Сэм... Из лишних вопросов, совершенно невозмутимым лицом — у кирпича это больше эмоций, чем у этого высоченного мужчины — вышел из столовой. Зато сразу его место занял вошедший молодой лакей и освежил наши бокалы вкуснейшим морсом. «Я вел себя как скотина и негодяй», — добавил Лиам. От этих слов молодой лакей едва не выронил соусник, который ставил на место опустевшего. Я мягко улыбнулась графу и сказала «Лиам». «Ты был не настолько грубо-неадекватен, как думаешь. Не кори себя». Граф покачал головой. «Все равно это было не дело. Вести себя с вами вот так низко. Я посчитала, что вы тоже испугаетесь меня. И возненавидите. Уверяю вас, как правило, я всегда стараюсь быть учтивым и внимательным». «Ох, ну и накрутил он себя». Я отложила приборы, и промокнула губы салфеткой и сказала со всей серьезностью. «Лем, я понимаю, все эти девушки были молодыми и глупыми». А я все же взрослая женщина, да еще из другого мира. У меня другие представления о кошмарах и ужасах. Лиам не успел ответить. Вернулся дворецкий, протянул графу небольшую квадратной формы бархатную коробочку. Открыл ее. Я вытянула шею, но не смогла рассмотреть что там. Лиам удовлетворенно кивнул. Тогда Сэм снова закрыл ее и подошел ко мне, поклонился мне со словами. — Госпожа Даль, прошу. И положил коробочку рядом с моим бокалом. «В знак извинения, Аврора», — произнес Лем. «Небольшой подарок от меня». Я удивленно посмотрела на бархатную коробочку и с любопытством раскрыла ее И увидела милый гарнитур. Он состоял из тонкого браслета и маленьких сережек в виде янтарных капель. Провела кончиком пальцев по камням цвета солнца. Очень красивая, тонкая, филигранная работа. «Какая прелесть!» — воскликнул с восхищением. «Вам нравится?» — спросил Лем, затаив дыхание. Подняла на него взгляд и радостно улыбнулась. «Очень. И Сергий и браслет прекрасный. Правда, я не знаю, что это за камни, но они великолепны. Будто лучи солнца взяли и оформили в эту ювелирную красоту». «Я рад, Аврора. Это Гелиодора. Эти камни считаются символом праздника, окончания темных времен и наступления счастья. Гелиодор, источник радости и легкости. Вы такая же, Аврора». Несете свет, радость, легкость. Ворвались в мою жизнь ярким вихрем. Я осторожно закрыла коробочку и с улыбкой поправила Лема. Неправда. Я была не ярким вихрем, а мокрый, продрогшей, как лягушка. Мужчина рассмеялся и проговорил. Я этого не заметил. После плодотворного обеда, который немного расставил между мной и Лемом точки над «и», в замок внезапно прибыл какой-то человек. Оказался, это не гость, а управляющий одной из деревень графства. Он замолился, и едва не рыдал, чтобы граф срочно отправился с ним. Не знаю, что именно произошло, но без присутствия лиама вопрос явно разрешиться не мог. Уезжая, он попросил меня его дождаться. Мне ведь тоже скоро уезжать. И нужно это сделать до темноты. В запасе всего пара-тройка часов, не больше. Но граф обещал вернуться, чтобы лично меня посадить в свой экипаж, который достает меня до самого дома. Я была не против». Погуляла немного по запущенному саду, насладилась ароматным кофе, который мне предложил лакей. Потом вернулась к себе, увидела свои разбросанные вещи. На обед я собиралась тщательно. И вспомнила об одном важном деле. «Я ведь привезла графу подарки». «Совсем забыла!» Простонала, ужасно сердясь на саму себя. Для верности ей полбу кулачком постучала. Дурында террора! ты Выбежала из спальни и столкнулась с холли с дворецким. «Ох, как хорошо, что вы здесь!» — обрадовалась, увидев Сэма. Чуть в ладоши не захлопала. «Вы мне очень-очень нужны». «Да, я здесь, как будто я могу быть где-то еще». Невозмутимо заметил мужчина, но я махнул рукой на его сарказм. «Вы мне нужны», — повторил я с нажимом и подвигала бровями. Дворецкий обернулся, но за его спиной никого не было. Потом посмотрел по сторонам и вновь обратил внимание на меня. «Быть может, вам нужен не я, милорд Найтмор?» — уточняюще поинтересовался дворецкий. «Но милорд уехал, вы сами знаете». Я перестала улыбаться и проговорила. «Очень смешно. Конечно, я знаю. И, конечно, мне нужен граф. Но на данный момент нужны мне вы. Я хочу, чтобы вы помогли мне с коробками и ящиками. А последние, сволочи, тяжелые. Я привезла подарки для графа». Сэм моргнул как-то удивленно. «С виду дворецкий серьезный человек, а сейчас что-то... «Тупит страшно!» «Понимаете меня, господин Хаш?» «Подарки!» произнесла по слогам, как для особо одаренного, и поспешила добавить. «Приятный сюрприз, люмилорда!» а если я попрошу его помочь, то сюрприза не выйдет. Доходит!» да сэмюэл кивнул и улыбнулся краешками губ. «Я понял вас, госпожа, дали сюрприз для его светлости!» «Именно!» воскликнула с радостью. Подмигнула дворецкому и прошептала заговорческим тоном. Только нужно скорее всего провернуть, пока лем не вернулся. Сэмл мне помог, и он очень удивился, когда я вскрыла коробки и ящики. Дворецкий с сомнением покосился на мои дары для графа. Ничего, ударенному коню в зубы не смотрят. Быстренько расчехлила все привезенное добро, красиво расставила в зале с камином, и с довольной улыбкой глядела дело рук своих. Ну, что скажете, господин Хаш, на ваш взгляд, милорду это понравится? Дворецкий долго молчал, явно подыскивал подходящие слова. Наконец он сказал, э, «Довольно неординарно. Уверен, милорд оценит. Такого он точно еще в дар не получал». Я не смогла идентифицировать его слова и тон. То ли дворецкий говорит в хорошем смысле, то ли нет. Да и ладно, подарки все равно не для дворецкого. Хотя обделять внимание таких важных людей тоже не стоит. Все-таки под его началом весь дом, все слуги. «Кстати, у меня для вас тоже кое что есть» обрадовала господина Хаша. Его выражение лица меня сильно рассмешило. «Не бойтесь, Сэмэл, подарок вас не укусит», успокоила мужчина, развернула хрустящую бумагу и выудила на свет маленький, но милый подарок для дворецкого. «Это для вас, господин Хаш», преподнесла мужчине свой дар. Дворецкий моргнул раз, другой, протянул руки, взял в ладони маленькую белую шкатулку. Ее крышка была украшена фигурками нежных розовых пионов. Я сделала эту вещь сама, своими руками, из полимерной глины. Пояснила, почему это хрупкая на вид, но на самом деле крепкая вещь уникальна. Такой второй больше нет. Ручная работа. Покрутила ладонями в воздухе, показывая, какие именно руки это творили. «В ней можно хранить запонки, какие-то мелочи, пуговицы, например, ну, или просто как красивая вещица», — пробормотала я. «Или, если вам не понравилось, передарить кому-нибудь, да и все». Отчего-то под тяжелым и темным взглядом дворецкого стало неуютно. А вдруг он посчитал, что это все дурость, и подарки для графа полные чушь. «Ой, я такая дура!» — почесала бровь и спросила. «Слушайте, ну скажите хоть что-нибудь. Все настолько плохо и безвкусно. Если так, может, пока не поздно все убрать, закинуть обратно в коробки и ящики, пока Лем не увидел?» Я обвела рукой комнату и уже хотела воплотить свои слова в жизнь, как господин Хаш наконец вспомнил, что природа даровала ему голос и речь. «Госпожа Даль, не нужно ничего убирать. Это великолепно. Просто не примите мою задаченность и удивление за что-то негативное. Дело в том, что ни мне, ни графу, никто и никогда не делал подарков. Ваш поступок...» Он умолк, глядя на меня широко раскрытыми глазами. «Ах, вот оно что!» «У меня аж от сердца отлегло. Мой поступок странный?» Пришла на помощь дворецкому... И с явным облегчением рассмеялась. «Господин Хаш, поверьте моему опыту, делать подарки гораздо приятнее, чем даже их получать». Коснулась пальчиком новой сережки, провела кончиками пальцев по камушкам в браслете и добавила мягко: «Хотя некоторые я не прочь получать бесконечно. И вздрогнула от неожиданности, когда услышала за спиной. «Что именно вы не прочь получать бесконечно. Голос графа оборвался на полусловие и резко обернулась. И проговорила совсем не то, что надо. «Вы так рано вернулись?» Тут же закрыла рот ладонью, и мотнула головой. «Что это?» Выдохнула Лиам, глядя на немного преобразившуюся малую гостиную. заложил руки за спину, качнулась на носках и максимально торжественно произнесла. «Это мои подарки, Лиам. Для вас и вашего дома, так сказать, мое вам почтение». Лиам округлил глаза, посмотрел на меня как-то странно, словно решал для себя, а я точно нормальная, а то, может, того? И пока он не надумал себе ужасов обо мне, заговорила максимально радостно. И мне кажется, я переиграла. Лем, это цветы, пионы, самые лучшие сорта. А вазы, в которых стоят цветы, я сама сделала. А вот эта шкатулка...» Взяла с кофейного столика шкатулку белого цвета размером 30 на 15, тоже украшенную пионами. Протянула ее мужчине со словами. «Вот этими самыми руками сделала и шкатулку, и вазы». Цветы тоже сама вырастила. Это все вам, Лиам. Граф посмотрел на подарок и не взял у меня шкатулку. Он как-то медленно повернулся и взглянул на дворецкого, у которого было выражение лица, как у того места, на котором сидят. Лиам опустил взгляд на маленькую шкатулку в руке Сэма. Снова медленно повернулся и посмотрел на меня. Да нахмурился. А я опять заговорила, заваливала мужчину информацию о своем подарке. «Понимаете, в моем мире в одном изучении... Пионы означают мужское начало и дарит положительную энергию. А еще, когда дарят именно эти цветы до всей души, то как бы желают большой удачи, огромного счастья, всеобъемлющей любви, заботы, благополучия и тому подобное, понимаете? К концу своего монолога мой голос звучал тихо и как-то беспомощно. Лем молчал, прижала шкатулку к груди. «Вам не нравится». Мой голос прозвучал излишне разочарованно. «Блин, а я так старалась. Эти вазы и шкатулку планировала продать подороже» но решила подарить будущему супругу. Вроде как шаг навстречу или что-то типа того. А еще цветы. Нежнейшие розовые белые пионы как будто оживили эту брачноватую гостиную. Комната словно задышала нежностью и светом, а их изящный утонченный аромат настраивал на романтичный лад. Самые лучшие сорта, самые идеальные цветы отобрала. Каждая аккуратно и бережно запаковала в ящики, использовала дорогущие артефакты для сохранения цветов. И как итог, мой подарок радости не вызвал и хотел бы небрежно бросить свой подарок в один из ящиков, как вдруг Лем перехватил мои руки, очень мягко взял их, сжал и произнес каким-то надломленным голосом. «Аврора, это невероятно. Мне нравится, клянусь, но я не привык получать подарки, и тем более цветы, да такие красивые. И вы своими руками это все сделали». Наконец, каким-то благоговением он взял у меня шкатулку, потрогал... Каждый лепесток, листик, резные украшения. Поднял крышку. Внутри она была с мягким дном, обитым шелковой тканью. «Для украшений, писем или других мелочей?» — пробормотал смущенно. «Бесподобно, Аврора», — прошептал мужчина. «Я не ожидал. Благодарю». Поставил шкатулку на столик, потом подошел к вазе, который стоял на высоком столике. Всего я привезла три вазы. Высокая и тонкая заняла центральное место на журнальном столике, другая в виде амфоры среднего размера красовалась на высоком столике, а третья, маленькая и идеально встала на каменную полку. И во всех трех стояли прекрасные пионы. Лям склонился над цветами и прикрыл глаза, когда ощутил их нежный запах. Он тихо проговорил. «Теперь я знаю, как называется аромат, который вас окружает». Он выпрямился, посмотрел на меня с нежностью и чуть печально сказал. «Пионы! Вы пахнете пионами, Аврора!» Я гулко сглотнула, мои руки вдруг задрожали. «Спасибо вам за этот волшебный подарок!» Он тронул меня в самое сердце. И на моих губах заиграла счастливая улыбка. «Ну вот, другое дело. Теперь можно и домой ехать».